Глава 5, 1904 год, 18 мая, Желтое море. Николай Оттвич фон Эссен напряженно всматривался в дымы на горизонте. Много дымов. Сомнений не было, это шли японцы, скорее всего, всем кагалам. Он, в отличие от англичан и европейцев, прекрасно понимал свои боевые возможности. В конце концов, он присутствовал на опытных стрельбах, которые проводили под Архангельском строжайшем секрете, и видел, на что способны орудия его богатырей. Эссен был уверен в собственных силах абсолютно, но у него была Босс, и это очень сильно осложняло ситуацию. Кроме танкеров с кораблями обеспечений, которые можно было потерять без каких-либо критических рисков, с ним шло несколько грузовиков для нужд порта Артуры и четыре больших десантных корабля с двумя полками морской пехоты. Эти полки штатно базировались на базе «Заря». Под нее пришлось отжать весь небольшой сильно выделяющийся полуостров на юго-западной оконечности острова Журавлиной. Лунные острова, как теперь называли Монзунский архипелаг, рассматривались как важнейший фундаментальный узел русской обороны на Балтике. Для чего там и базу развернули, и транспортную инфраструктуру? Например, целую железнодорожную сеть обычной колеи. С мостами, что объединяли журавлины, лунные и дневные острова в единое целое. Благо, что те мелководные проливы между ними особо глубин не имели, позволяя быстро и относительно дешево возвести простые, но крепкие мосты. А через пролив Варяжский, отделявший лунный остров от материка, шли работы по возведению Ивановского моста, ставшего дальнейшим развитием Бруклинского. Но там работ было еще много. И глубины заметно большие, и судоходство требовало обеспечить нормальность, сформировав под главным пролетом глубоководный фарватер. Большие преобразования и отнюдь не дешевые, но они были нужны. На этих островах строилась вся стратегия обороны через контроль за центром Балтики. Но совсем без коммерческой составляющей император не мог. Поэтому на этих бесплодных, поросших сосновым лесом островах полным ходом разворачивался целый комплекс пансионатов, курортов, санаториев и летних детских лагерей. А морская пехота? А чём морская пехота? Ну, стоит там в сторонке, никого не трогает. Бегает, прыгает, плавает. Вторая Тихоокеанская эскадра вышла из Выборга, проходя журавлиной ночью. Там-то в Орде обоза и присоединились четыре корабля обеспечения, предназначенные по публичному расписанию для отдыха экипажей во время дальних переходов. А то, что это большие десантные корабли были забиты морской пехотой под завязку, молчок. Зачем о том болтать? Правильно. Незачем. Но Эссен прекрасно все знал, отчетливо понимая, что если за утонувший танкер ему и слова не скажут, всякое бывает, то за потерю этих БДК он точно загремит под трибунал. Руки чесались ввязаться в генеральное сражение, навешать японцам, размочалив их в пух и прах. Очень чесались, но чувство долгого забладало над амбициями, Поэтому он перестроил ордер. Четыре линкора стали линией ближе к японцам. абоз спрятался за ними, выдерживая дистанцию, чтобы перелетами не накрывало. А дальше за обозом оказались две группы. Первые шли сведенные вместе фрегаты под руководством Карла Петровича Иессена, единственного флаг-офицера в этой эскадре старше 50 лет. За ним отряд из сведенных вместе четырех корветов под руководством контр адмирал Колчака, сделавшего при поддержке императора столь же блестящую карьеру, что и И Эсминцы же заняли свои позиции в обозе – вроде как спрятавшись в нем. Бронепалубный крейсер «Ниитака» шел с большим отрывом от основных сил флота, стремясь сблизиться с русской эскадрой провести разведку ее состава. Эссен вел свои корабли с крейсерской скоростью 14 узлов, стараясь не насиловать механизмы. Поэтому Колчак, получив приказ, повел свой отряд корветов вперед, стараясь опередить колонну и отогнать супостата. Считанные минуты его варяги разогнались до 28 и начали по крутой дуге сходиться с противником. Ниитака не немедленно отвернул, не желая сталкиваться с четверкой в трое более крупных русских крейсеров, каждый из которых нес вдвое больше шестидюймовок и был, судя по всему, быстрее. Колчак же, завершив циркуляцию по большой дуге, вернулся на свою позицию в ордере защитного построения. Тем временем адмирал Тога, наблюдая за происходящим, мрачно крутил в руках монетку. Да, было далеко и плохо видно, но этот рывок и кардинальные преимущества в скорости его смущали. Его вообще все смущало в русских кораблях в последнее время. Особенно слова английских консультантов, прожужжавших все уши обещанием славных побед. И больше всего он нервничал из этих четырех батарейных броненосцев. «Дистанция», — коротко и отрывисто запросил сведения адмирал. «Сто кабельтовых», — почти сразу поступил ответ от дальномерщика. И в этот момент с главного богатыря, Святогора ударило четыре орудия, разрядив первую третью башни что за дурость, удивился английский офицер, находящийся тут же на мостике. Адмирал Тога не ответил. Он ждал, вцепившись в поручни до побелевших пальцев. Секунды медленно тянулись одна за другой. Наконец снаряды, пролетев в положенное расстояние, подняли большие столпы воды в паре кабельтовых по ходу его микасу. Секунд десять спустя ударила вторая и четвертая башня головного богатыря, проводя пристрелку. Снаряды легли за кормой. Новый зал и накрытие. Снаряды только чудом не угодили в корабль. Того мрачно усмехнулся и посмотрел на англичанина с явным презрением. Его корабли на такую дистанцию не могли даже стрелять. Спустя секунд тридцать слитным залпом ударили все четыре богатыря, отправив бедный маленький микаса 32 тяжелых 340 миллиметровых снаряда. «Дикие обезьяны, туземцы!» — тихо произнес адмирал по-английски, давая понять, что прекрасно осведомлен о том, как англичане минуют японцев и как они оценивали первое сражение в Желтом море. «Пожалуй, вы правы. Мы все. И вы, и я». Английский наблюдатель хотел было что-то ответить. Но тут Микаса накрыли снаряды. На такой дистанции точность была небольшой, 1-2%, не больше. Поэтому фугасные 300-мм снаряды ушли мимо, все, подняв лишь стену воды и буквально засыпав корабль осколками. Адмирал Тога осторожно промокнул платочком щеку, по которой чиркнул мелкий осколок. И с огромным трудом сдержался от того, чтобы приказать выкинуть за борт этого англичанина. Новый зал. И первое попадание. 340 миллиметровый фугас попал в надстройку, разворотил там большую дырку. Как тогда в битве с броненосцами? Да, это была не случайность, это была не детонация или какая-то иная неприятность. Просто снаряды русских пушек обладали чудовищной разрушительной силой. Предлагаю пари, сэр, произнес адмирал Тог, обращаясь к англичанину. Если мы будем вынуждены отвернуть, выходя из боя, до того, как сможем сами по ним стрелять, то я вас прикажу выкинуть за борт. Но за что? А что вы мне рассказывали и что сейчас происходит? Как это понимать? Бабах! Еще один 300 миллиметровый снаряд попал в Микас, развратив ей часть носовой конечности. К счастью, не так уж близко к воде, из-за чего броненосец скорость не потерял. Я опирался на инструкции адмиралтейства. «То есть вы хотите сказать, что британское адмиралтейство не знало, что нам нужно будет столкнуться с этим?» Махнул Тога рукой в сторону богатырей. «Я, я действительно не знал». Покачал он головой и как-то паник в тени от новой стены выданных столбов, поднятых русскими снарядами, к счастью, в этот раз избежав попаданий. Дистанция — 94. Тога отвернул на 63, сделав один залп. Это было для него вопрос чести. Тем более на таких непростых углах атаки русские добивались накрытия, но не попадания. То есть ему попросту везло, просто невероятно. Хотя Микаса после начала отворота выглядел плачевно. Скоростью он давал не больше 10 узлов. Труба пробита, настройка в фарш. Вам нужно перейти на другой корабль, тихо но твердо произнес командир корабля. Русские перешли на бронебойный. Одно неудачное попадание, и эскадра потеряет управление. Тога несколько секунд поколебался и кивнул сменит же, шедший уже у левого борта броненосца, стал готовиться принять адмирала. И очень, надо сказать, своевременно. Не успел эсминец отвалить от броненос и отойти на пару кабельтовых, как в последний залетело сразу два бронебойных снаряда, вскрывших ему основной броневой пояс. Тот был просто не рассчитан на противостояние таким снарядам. Микаса запарил и начал резко терять ход, медленно усиливая крен на правый борт. Адмирал поиграл желваками, сдерживая распирающую ярость. Он ведь знал, что не так просты эти батарейные броненосцы. Он знал, он чувствовал. Но англичане убеждали его в том, что это не так, что все под контролем. Чуть-чуть успокоившись, он жестом привлек внимание матросов и кивнул на английского наблюдателя. А потом махнул рукой, указав за борт. Матросы мрачно усмехнулись. И, подойдя к англичанину сзади, подхватив того за ноги, легко выбросили за борт. Словно ничего и не было. Камимора попытался воспользоваться моментом и атаковать конвой, Но выдвинувшиеся вперед три фрегата ЕСН открыли по нему ураганный огонь из своих восьмидюймовок. Закончилось, впрочем, без утопления. Просто осамоиды, умудрившись нахвататься снарядов, добившись в ответ только одного попадания, да и то шестидюймовым фугасом куда-то в надстройку. То есть получили по лицу совершенно безнаказанно. Спустя час боя русские и японцы окончательно разошлись. Потери были не очень большими. С японской стороны был утоплен всего один корабль. Флагман. Остальные умудрились отделаться с лёгким испугом. После получения критических повреждений Микасы, Того принял решение отворачивать все вместе и, рыская на курсе, отходить. Дабы русские канониры по ним не стреляли. Так и произошло. Уже через пару минут залпы прекратились. Помощи тонувшим на японском флагмане корабли второй Тихоокеанской эскадры не оказывали. Далеко. Поэтому эсминец, на котором находился Того, чуть помедлив, отправился к месту трагедии, пытаясь спасти хоть кого-то. В нему не стреляли. Могли даже из пятидюймовых орудий буквально засыпать эту лоханку снарядами, но не стреляли. Николай Оттович фон Эссен прекрасно понимал рациональность открытия огня для утопления еще одного корабля противника, но не смог переступить через себя. Богатыри повернули башни в парковочное состояние и продолжили движение к порт Артуру на своих 14 узлах. Неспешно и уверенно.